Глава четвертая. Герман Лежнев. Военный стратег. Армада из восьми планетоидов целеустремленно плыла в космическом безмолвии прочь из системы. А за ними максимально скрытно крался пышущей злобой и беспокойством Затянуликс. Процессия уже покинула систему и даже удалилась достаточно, чтобы звезда, от которой они уходили, Уже терялась на фоне соседних светил. «Они уже давно могли бы уйти в гиперпространство», — нервничал Кусто. «Почему не уходят?» «Может, ждут еще кого-то», — предположил Герман. «Или ремонтом занимаются, все-таки у них там что-то взорвалось, когда ты на планетует нападал. Ты, кстати, не знаешь, что это было?» «Не знаю», — вздохнул Кусто. «Мне кажется, у них случился какой-то сбой». Они явно знакомы с технологией телепортации. Мне кажется, на меня собирались высадить десант. Ты ведь был тогда со мной в слиянии и тоже почувствовал, что они начали строить пробой. Вот. Но потом у них что-то не получилось и случился взрыв. Наверное, какой-то сбой. Знаешь, Герман, я думаю, нам очень сильно повезло, что так вышло». Боюсь, они убили бы нас с тобой, если бы у них все пошло по плану. «Мне больше интересно, почему они не продолжили попытки», — признался Герман. «Видели же, что тебя не добили». Я постарался скрыться сразу после того, как упал в атмосферу. Не слишком уверенно ответил Кусто. Притворился мертвым. «Мне кажется, они не слишком хороши в обнаружении». Я скрываюсь каким-то другим способом, не таким, как они. Их защита действует на мозг наблюдателя. Это похоже на ментальную атаку. Они будто отводят внимание, заставляют сосредоточиться на чем угодно, но не на них. А я именно скрываюсь. Меня трудно заметить не потому, что внимание соскальзывает, а просто потому, что меня не видно. Моя защита определенно более совершенная. Чем дольше я заставляю себя их видеть, тем проще становится. Как будто тренировка. Они же меня не видели тогда и не видят сейчас. — Это хорошо, что не видят, — вздохнул Лежнев. — Только непонятно, что нам с этим делать. Долго мы будем за ними болтаться? Ты тот планетоид, на котором Тиана не потерял? «Нет, я его запомнил. Хочешь попробовать еще раз на них напасть?» Герман только покачал головой. Напасть он хотел, особенно после того, что увидел на покинутой планете. Ее действительно практически уничтожили. Материк превратился в голую каменистую пустошь, а по всей остальной планете теперь гуляет сильнейший ураган, теперь естественный. «Ну, относительно». Вызвали-то его именно эти сволочи. Так что напасть Герман хотел еще как. Но соваться к этим уродам только чтобы снова отхватить по башке было бы глупо. Тиану так не спасешь. Нет, прилетят же они куда-нибудь. Они там вообще-то куда-то летели, а к нам приперлись явно просто так, по дороге заскочили. Значит, куда-то летят. Полагаю, домой добычу выложить. Вот и попробуем за ними проследить. Если, говоришь, они тебя не видят, попробуем Тиану вытащить. Герман говорил, а сам старатель нагнал от себя одну крайне неприятную мысль. Цивилизация явно чужая. Технологии у них непонятные. Хоть тот же телепорт взять». Что, если они и путешествуют каким-нибудь другим способом? Ну, там, не через гиперпространство, а как-нибудь еще. Мучился, мучился и хотел уже спросить Кусто, но... Пока собирался, противник все-таки разродился на действия. Они ушли. — О, бог император, они идут к кинарским территориям. — Так давай за ними, — рявкнул Герман. — Давай быстрее в слияние, — попросил тихоход. — Я по-прежнему не могу отдать приказ на гиперпереход самостоятельно. Герман не привык заставлять себя долго ждать. Через несколько секунд он уже видел окружающие глазами тихохода. И видел след, уходящий в гиперпространство, вполне отчетливо. В последний момент, перед тем, как рвануть следом, он вдруг понял, что знает точку назначения. Не в том смысле, что понимает расстояние, на которое уйдет противник. Просто эти места он знает. Киннары. Убедившись, что движется правильно туда же, куда и планетоиды. Парень вышел из слияния. «Герман, ты ведь тоже понял, куда они направляются?» Взволнованно спросил Кусто. «Это все-таки Киннары? «Дружище, ну ты чего?» Удивился Герман. «Очевидно, что не кинары. Это скорее проблемы для кинаров. Походу, эти товарищи идут к тебе на родину, и я очень сомневаюсь, что с добрыми намерениями. Судя по тому, как они поступили с планетой, ничего хорошего от них ждать не приходится. Но для нас это даже хорошо, хоть не одним бороться с ними». Вот только я не пойму, неужели они собираются вот так восьмером напасть на целую цивилизацию? Да, понятно, что они прямо здоровые, эти штуки. И мощные, судя по всему. Но если на каждую будет по несколько десятков боевых ликсов, все равно ведь не выдержит. Герман, ты забываешь, что у моих бывших соотечественников нет такого замечательного оружия, как у меня, — напомнил Кусто. Мне почти удалось пробить это странное поле. И если бы я выстрелил еще несколько раз, уверен, у меня бы получилось. А вот гравитационные когти на них вообще никак не подействовали. — Ладно, там видно будет, — согласился Лежнев. Ожидание выматывало. Герман запрещал себе мысли о том, как там Тиана. Главное, Кусто по-прежнему чувствовал. Девушка жива и не при смерти. С остальным они справятся. Да и сама Тиана побывала уже в стольких разных передрягах, что еще одна уж никак не должна стать для нее настоящей проблемой. Лежнев раз и навсегда твердо сказал себе и Кусто, что она справится, что у нее все будет хорошо, главное самим не облажаться. И на этом обсуждение судьбы девушки по обоюдному решению решили прекратить. Только тревога все равно нет-нет допроникала в мысли, как ее не гони. Особенно в гиперпространстве. Когда делать особенно нечего. Герман активно лечил Гаврюшу, в основном путем скармливания малышу запаса всяких полезных минералов. Раз за разом перебирал все свое многочисленное вооружение, продумывая, как и что использовать в случае, если придется отправиться на планетоид в одиночку. Дурацкое занятие. Они с Кусто понятия не имеют, как выглядят противники и с чем вообще придется столкнуться. Вдруг там какой-нибудь аналог тех бестелесных тварей, от которых они еле унесли ноги в той аномальной туманности. Как бороться с этим Герман до сих пор понятия не имел. Однако расслабиться и просто ждать, когда ожидание закончится, было выше его сил. Так что парень занимал время как мог, изматывал себя упражнениями, тренировался в медицинской капсуле. Они умыкнули еще одну у кеннаров. Ту, что предназначена для десантников, с дополнительными программами обучения. Но все равно свободного времени оставалось слишком много, и пережить его было тяжеловато. Эти пять дней пути тянулись, казалось, бесконечно. Когда они подошли к концу, Герман уже готов был на стенку лезть. Даже почти перестал общаться с Кусто, чтобы не сорваться на приятеля. Слишком раздражен был, тем более Кустов вновь начал рассуждать про империум человечества и про то, как бы правильно было бы устроить что-то подобное, когда вокруг враги. Герман прекрасно понимал, что Тихоход просто пытается занять чем-нибудь мысли. У него-то и вовсе нет возможности отвлечься иным способом, но все равно жутко раздражался. В общем, выхода в обычное пространство к концу этих пяти дней Герман ждал как манны небесной. Система, близ которой они должны были выйти, находилась на самой границе контроля кеннаров. Герман с Кусто давно решили, неспроста, наверняка уже что-то знают о будущем противнике. Из Гипера Герман предпочел выходить, находясь в слиянии с кусто. Хотел сразу окинуть взглядом всю местность, да на случай, если придется сразу драться. В первый момент, увидев восьмерку планетоидов, даже порадовался. Тот, к которому они так стремились, еще не золотали до конца. Место взрыва по-прежнему можно было различить, что тоже очень радовало. Не перепутаешь. А вот потом. Когда Кусто усиленно начал направлять его внимание, от хорошего настроения не осталось и следа. Твою ж дивизию, поразился парень. А противники они знают, конечно, оптимисты, блин. Эти кинаров как противника точно не воспринимают, разве что как жертву. Планетоидов было больше восьми, намного. Больше пятисот штук насчитал Кусто, и вот такое количество уже как-то не позволяло сохранять оптимизм. Смогут ли Кеннары выдержать такое, он очень сомневался. Восьмерка планетоидов, за которыми они изначально наблюдали, начала неторопливо сближаться с остальными, висящими в произвольном порядке на орбите единственной планеты системы. Кусто двинулся было вслед за ними, а Герман вышел из слияния. — В этом нет смысла, — сказал Лежнев. — Я имею в виду, нет смысла за ними лететь, Кусто. Мы там все равно ничего не сможем сделать. Нужно к Кинарам хотя бы предупредить, да и узнать. Может, они что-то знают уже об этих козлах? — Ты прав. — Расстроенно согласился Тихоход. — Герман, мы ведь сможем что-то сделать. — «Вот только унывать не надо!» — вздохнул Лежнев. У него и у самого настроение было препоршивое. «Действовать надо, а не унывать! Давай уже, разворачивайся! Очень мне интересно, эти твои лопухи-соотечественники хоть успели уже заметить опасность, которая им грозит?» Время показало, что заметить успели, а вот предпринять что-то по этому поводу нет. «То есть вы уже месяц наблюдаете, как у вас там по системам шарятся чужие корабли и ничего по этому поводу не делаете? И даже не собираетесь?» Герман смотрел на Ирса и пытался вместить в разум его слова. Встреча со старым десантником, а ныне фактическим правителем Кеннаров, вышла напряженная. Сначала мужчина загорелся идеей побить блудного приятеля. Потом, когда не вышло, пытался давить на совесть и отчитывать, на что Герман резонно заметил, что совести у него давно нет и вообще с каких пор он должен спасать какой-то чужой народ. Потом, когда Ирс, наконец, более-менее успокоился, Лишнев рассказал о случившемся и о готовящемся вторжении. И вот теперь выяснилось, что, оказывается, Кинары уже давно в курсе о каких-то чужих кораблях явно враждебных, но при этом до сих пор ничего с этим знанием не сделали. «А что ты хочешь, чтоб мы сделали?» — разозлился Ирс. «И ты хоть представляешь, какой у нас бардак? Управление толком не работает, не восстановлено управление. Вы с Тианой такие молодцы, избрали правителя, повесили все на старого Ирса и сбежали отдыхать. А старый Ирс должен вот это все разгребать в компании с дуболомами» которых всю жизнь только воевать учили. Причем, как сейчас выясняется, из рук вон плохо учили воевать. Ты понимаешь, что мы вручную всем управляем. Эта чудная система управления так и не заработала в нормальном режиме. Я не понимаю, как это раньше делалось. Но мне каждый день приходит больше тысячи запросов на какие-то решения, в делах о которых я даже не слышал прежде. И вот сейчас... Оказывается, что у нас на окраинах еще и противник какой-то появился. Или не противник. Они нам пока ничего не делают. Только наблюдают и уничтожают автоматы, которые мы к ним присылаем. Неизвестным способом уничтожают. Да, я могу это сделать. Но что, если они на самом деле не враждебны? «Устраивать войну просто потому, что мы их не понимаем, ты, извини, я Тиану очень люблю!» «Но она попала к ним случайно. Они ее не похитили, и мы не знаем, что там с ней происходит. Может быть, девчонка вполне неплохо себя чувствует и просто изучает новую культуру и ведет переговоры!» Герман с размаху хлопнул ладонью по лицу. «Ты сам-то...» — Веришь в то, что говоришь, — простонал парень. — Что значит невраждебные? Если бы это было так, Тиана она бы давно вышла на связь. И черт тебя дери, тупой голубь мира! Неужели ты думаешь, что народ дружелюбных лапочек приперся бы к твоим границам с армией? Там пятьсот планетоидов по полторы тысячи километров диаметром. Явно мать его боевых планетоидов. Да они с вами разговаривать не будут, дебилы. Они сейчас выяснят, что вы травоядные лопухи, и пройдутся по всей вашей драгоценной кенарии катком. Все планеты сожрут. Они явно живые планеты любят. В гастрономическом стиле любят, Ирс. И не надо мне тут заливать, что ты всерьез рассматриваешь мирный исход. «Если бы это было так, ты бы сейчас не сидел на заштатной базе флота, а продолжал разгребать вашу ерунду в столице!» Старый десантник, а ныне правитель целого народа, с силой потер лицо, откинувшись в кресле. Герман сам не ожидал, что так быстро сможет найти знакомца. Думал, в лучшем случае придется вызывать его на границу и ждать, когда он появится. В худшем, что придется лететь в столичную систему самому. И тут, казалось бы, такая удача. Вот только первоначальный душевный подъем как-то сам собой утих. Они с Ирсом битый час спорят в рубке флагманского ликса, и десантник, по мнению Лежнева, занявшись политикой, окончательно потерял здравый смысл. Пятьсот планетоидов говоришь, протянул старик, это не преувеличение. Ничуть. 512, если быть точным. Сдается мне, они восьмерками все считают. Может, у них пальцев по восемь штук? Ну и как ты собираешься с ними воевать? Боевых ликсов у нас по всей границе с технофанатиками 20 тысяч штук. Вроде много, да? Только это, чтоб ты знал. Минимально необходимое для сдерживания противника количество. В отсутствие активных боевых действий. Если оттуда хоть сколько-то забрать, граница будет оголена. И нас тогда начнут жрать технофанатики. То есть, давай подытужим. Делать ты ничего не собираешься. И будешь ждать, когда вас раскатает неизвестный противник. Герман, я уже отдал приказ на увеличение флота. Сейчас почти всех разведчиков откармливают до состояния крупных ликсов. Перелиняли уже две сотни, еще пять на подходе. Кроме того, в тех системах, где сохранилось хоть какое-то управление, сейчас спешно выводят новых ликсов. Молодняк. Только это процесс не быстрый. Мы не готовы к войне, парень. Вообще не готовы. Тем более сейчас, когда всю цивилизацию встряхнуло. Мы еле на ногах стоим. На данный момент у нас сотня ликсов свободных. И десанта три тысячи человек. Ты же не думаешь, что я с такими силами буду устраивать генеральное сражение? Даже ради Тианы! Лежнев считал, что ради Тианы можно было бы и пойти в атаку. В конце концов, именно благодаря Тиане вся благовоспитанная и просвещенная цивилизация избавилась от управления сломанным компьютером. Что-то сомнительно, что им было сильно легче, если бы планетоиды прилетели на четыре месяца раньше. Скорее всего, их появление система управления вовсе проигнорировала бы. Так и сидели бы в ожидании, пока их уничтожат. Впрочем, и так собираются действовать тем же способом. Вздохнул Герман. И моих аргументов слушать явно не собираются. Лежнев надеялся, что Ирс разродится хотя бы на разведку боем. Сотня больших ликсов — это достаточно серьезная сила. «Можно было хотя бы проверить, получится ли вообще с этими тварями воевать, или у них настолько подавляющее превосходство в технологиях, что лучше подумать о спасении хоть кого-то». Но Ирс уперся как баран и продолжал твердить, «Нас пока не трогают, вот и мы не будем провоцировать». «Ладно, не провоцируйте. Видите себя хорошо и послушно, может, тогда вас не больно убьют». Герман не постеснялся сплюнуть на пол. «А я, пожалуй, все же попытаюсь. Есть у меня одна идея, как с этими уродцами бороться. Вот и проверю». Ирс еще хотел его остановить, потребовал, чтобы он, Герман, не вздумал нападать первым, чтобы не навлечь гнев этих существ на Киннаров. Но Лишнев уже не стесняясь послал Ирса, как и всех кеннаров, вообще к чертовой матери и демонстративно связался с Кусто, попросив разнести все, что сможет, если его тут попытаются задержать. Больше не тратя время на бессмысленные разговоры, Герман направился обратно к Кусто. — Герман, они совсем дураки? — печально спросил Ликс, когда парень вернулся. — Они что, ничего не понимают? — В том-то и дело, что понимают, — вздохнул Лежнев. — И я в целом могу понять их позицию. Ну, сам подумай. В стране полный раздрай. Управление нарушено. Куча всяких внутренних катастроф. Есть мелкие, но и парочка крупных. Коллапс, блин. А тут еще какой-то внешний враг, который, может, еще и не враг, потому что только наблюдает и реального вреда пока не нанес если не считать несколько разведывательных беспилотников. А тут мы с тобой, такие бравые ястребы, требуем, чтобы они немедленно офигели в атаке, потому что у нас похитили Тиану. Короче, это мы с тобой уверены, что на Тиане и той пустой планете они не остановятся. А вот Ирс предпочел быть уверенным, что обойдется. Кто окажется прав, по факту неизвестно. Так что решение вполне логичное на самом деле. — Тогда почему ты так презрительно с ним разговаривал? — удивился Кусто. — Как почему? Тиана вроде как боевой товарищ для Ирса. Своих бросать, ну, не знаю. Это, конечно, рационально и все такое, но, как по мне, паскудство. Это во-первых. А во-вторых, я прекрасно вижу, чем продиктовано его решение. Это даже не логика. Это он как страус голову в песок прячет в надежде, что обойдется. Короче, плевать на них. Давай возвращаться назад. Я пока с этими козлами общался, додумался до одной простой идеи. Может, удастся хоть как-то панику навести и под шумок Тиану вытащить. Насчет идеи Герман испытывал очень серьезные сомнения, и Кусто, когда он ему объяснял, тоже энтузиазмом не воспылал. Однако других вариантов придумать все равно не удалось, поэтому согласился. Сидеть и ничего не делать ни Герман, ни Кусто были все равно не в состоянии. Вызов от Ирса застал их минут за пятнадцать до перехода в гиперпространство. «Герман, там...» «Ирс хочет с нами поговорить», — сказал тихоход как раз в тот момент, когда парень уже разделся, готовясь к слиянию. «Будем отвечать». «Зашибись», — буркнул парень. «Ну, ответь, но разгон не прекращай». Он был практически уверен, что Ирс опять станет просить не подвергать опасности целую цивилизацию в угоду своей импульсивности. Тем удивительнее было услышать нечто совершенно противоположное. — Эй, парень! Придержи своего ликса, будь добр. Мы выдвигаемся через несколько часов. И давай рассказывай, какая у тебя там идея была. — Это чего ж такое в лесу сдохло, что ты так резко мнение поменял? — удивился Лежнев. — Они опустошили планету в секторе А7. «Вместе с жителями», — ответил Ирс.